Глава 35. Конь нес его обратно в хлавах. Крайден заставлял себя перебирать в уме имена. Почему-то первой вспомнилась графиня Арьякуш. Могла ли она вчера понять, что он врет, что не стал бы убивать Марису, даже если бы это грозило провалом всего плана. И тогда она выбрала другого императора, а во дворец сообщила обо всех намерениях. Зачем-то вспомнилась и Найна, которая от ревности сошла с ума. Возможно, Крайден привлекает таких женщин, больных, безумных. И всем почему-то мешает именно Мариса. Хотя Лару вроде бы больше привлекала власть, чем сам Крайден. Он не был уверен. Он больше ни в чем не мог быть уверен. В дом графини он забрался через окно, когда темнело. Все-таки включились хоть какие-то рефлексы, обеспечившие ему осторожность. На разум сейчас полагаться не стоило. В комнату сначала вошла служанка и вскрикнула. Вслед за ней в проходе появилась и Лара в безупречном бальном платье. «Милорд?» Она, конечно же, тоже была напугана. Крайден подошел, вышвырнул служанку из спальни и резко захлопнул дверь. Наклонился к самому лицу замерзшей красавицы. «Это ты? Ты сообщил о моем вчерашнем визите?» «Что? Нет, конечно! Крайден, что происходит?» Ее трясло от страха. «Но если она виновна, то ее бы тоже трясло!» «Мою мать отравили!» Произнес тихо, сам не желая слышать эти слова. «Что?» А вот сейчас ему реакция показалась естественной. «Причем тут госпожа Акирна? Она... Неужели она...» Графиня не закончила, потому Крайден отступил. Отпускай ее, Лара заговорила все быстрее, будто озвучивала свои мысли. «Нет, я бы никогда не распорядилась на ее счет. Крайден, поверь мне, если император узнала о заговоре, то... То все равно непонятно, зачем убивать твою мать». Затем, чтобы я перестал мыслить. И вот, я стою здесь. Служанка уже подняла охрану на уши. То есть мне даже отсюда уйти будет проблематично. А я стою. И понятия не имею, что делать дальше. Лара схватила его за руку и заглянула снизу в глаза. Как что делать? Действовать по плану. Ведь ты наверняка подготовился. Это тебе объявили войну, не ты им. Моя охрана тебя не тронет. Они пойдут за тобой, Крайден. И я клянусь небесами, что никогда не подослала бы убийц к твоей матери. Никогда бы я не причинила тебе такую боль. Крайден ей верил, но что-то не вязалось. Он отступил еще дальше. Никогда бы не распорядилась на ее счет. Не подослала бы убийц к твоей матери. Говоришь так, что кому-то подослала бы. Графиня заметно вздрогнула. Крайден будто мысли ее прочитал. К Марисе ты подослала бы убийц? Лара чуть побледнела, но вскинула подбородок. Разве ты сам мне не это же пообещал? Буквально вчера. Мне показалось, что ты не слишком уверен. Я только немного помогла. Очнись, Крайден, она только мешает. Когда? Он и сам удивился появившемуся равнодушию. Только что. Мой человек поехал только что, когда мне доложили, что тебя в замке нет. Я не хотела, чтобы ты вставал перед дилеммами, Крайден. У Крайдена даже меча с собой не было. Но по старой привычке он держал кинжал в голенище сапога. Графиня закричала, но очень быстро умолкла, прижав руки к перерезанной шее. Крайдин выпрыгнул из окна, но тут же столкнулся с охранником. Тот умер быстро, но сюда же бежали другие. Зато у Крайдина теперь в руках был меч. Какой-то неудобный и короткий. Он перекинул его в воздухе, ухватив рукоять наоборот и присел, подсекая ближайшему ноги. Во второго метнул кинжал и побежал, не оборачиваясь и не убеждаясь, что они мертвы. У него было слишком мало времени, чтобы тратить секунды. Конь, уже измыленный за сегодняшний день, несся из последних сил. В замке тоже есть охрана, и превосходная, но убийца, нанятый Ларой, может просто совпасть с Королевской Гвардией, а такой атаки охрана не выдержит. Сейчас Крайдену следовало дать знак в расположении армии, чтобы шли на Хлаух, дело решенное, но вначале надо вытащить из замка Марису и выслать ее в Ардакийское Герцогство. В ближайшее время в столице будет страшно. Он влетел в ворота, на ходу отмечая, что охрана на месте. «Не было чужих!» — крикнул ближайшему. «Милорд, тут целый день чужие!» Валерек, собирай всех! Слуг, охрану, всех! Всем покинуть замок, срочно!» «Что случилось, милорд?» Крайден не счёл нужным объяснять. Он знал, что с минуты на минуту сюда явятся гвардейцы и вряд ли оставят хоть кого-то живыми. «Мариса!» — он кричал еще в коридоре, потом полетел наверх и пинком распахнул дверь. Она стояла перед ним, живая, немного взволнованная его видом. И в бальном платье, все-таки мастера успели соорудить что-то приличное. Убийца наверняка выжидал хорошего момента, чтобы пробраться, а может он уже в замке, но здесь уже Крайден справится. «Мариса!» Он подбежал к ней, сдерживаясь от того, чтобы прижать к себе, ведь в последние несколько минут успел уверить себя, что уже опоздал. «Прямо сейчас идем, ты уезжаешь!» «Что? Куда?» Она привычно завредничала и дернулась от него. «Ты какой-то сам не свой. Неужели уже началось? Ты же не собирался ничего делать до бала? «Мариса, просто пойдем!» Он схватил ее за руку и потащил вниз. Надо успеть запрячь еще одну лошадь. Хотя нет, Мариса — плохая наездница, а конь Крайдена и без того слишком устал. Еще она сопротивляется, хотя времени на объяснение нет. «Крайден, я спросила, началось? Так может мне тут отсидеться и подождать, пока кто-нибудь победит?» «Я уже проиграл!» Крайден озвучил тревожущую мысль. «Сюда идут солдаты и еще... неважно, Мариса, ты можешь раз в жизни просто делать то, что я говорю!» «Ты весь в крови», — заметила она уже в конюшне. «Крайден, если ты бежишь от врагов, то мне точно нужно бежать с тобой. Кажется, наши пути никогда так не расходились». Она не верит ему. Никогда не верила, только ненавидит. А Ее, возможно, придется отправить с чужими людьми и долго прятать в герцогстве. Мариса должна понять, потому что ее содействие как никогда важно». И Крейдин решил потратить на это одну из бесценных минут. Хотя вокруг все еще было тихо. Чего рай ждет? Ночи? Он обхватил руками ее лицо и начал объяснять. Глядя в глаза, пусть видит, что он не притворяется и не врет. «Мариса, я хочу, чтобы ты выжила. Для этого тебе придется сейчас довериться мне. Я, наверное, должен был давно это сказать. О том, как сильно ты мне нужна. И я скажу, клянусь, только идем со мной, тебя спрячут. А ты не попытаешься сбежать». Если я потеряю еще и тебя, мне не за что будет сражаться. — Да о чем ты говоришь? Все твои беды — это моя радость, Крайден Сорг. Или ты забыл, с кем говоришь? — Мариса, просто прими это сейчас без доказательств. Иди со мной, а простить ты меня сможешь позже. Или когда-нибудь любить, но для этого прямо сейчас ты должна... Она неожиданно звонко рассмеялась, даже не замечая, как за ее спиной проходят слуги и непонимающе смотрят на господ. Наверное, Крайден подобрал неправильные слова... Или вообще никакие бы слова не помогли? Любить? Я ничего тебе не должна. Или ты перепутал свою животную похоть с настоящей любовью? Да я проклинаю тот день, когда ты подошел ко мне в лесу. Пусть небеса тебя накроют пустотой. Любить тебя? Ты вообще способен понимать, что это значит, Крайден сорг. Все, чего я хочу, чтобы тебя никогда не было. Чтобы ты хоть раз почувствовал то, что чувствую я. А ты придумал себе какую-то... любовь? Последнее слово она буквально выплюнула. И замолчала, поскольку Крайдин сильно пошатнулся, а потом и вовсе осел на грязный пол. «Ты ранен?» — поинтересовалась без особого любопытства. «Нам надо...» — он отозвался шепотом. «Кто сюда идет, Крайдин? Гвардейцы твоего брата? Кого ты убил, раз весь камзол в крови?» «Я... не знаю...» Он вдруг поднял лицо и задал немыслимый вопрос. «Кто ты?» «Кто я? Крайдин, ты спятил?» Мариса решила, что он издевается... Но вдруг осеклась, наблюдая за странностью. Его лицо изменилось почти до неузнаваемости. То есть черты остались теми же, но перед ней будто был совершенно другой человек. Мариса вздрогнула, уловив диссонанс. Она видела в его глазах абсолютную растерянность. Крайден-сорг не может, не умеет смотреть так. «Я спросила, ты ранен?» Повторила уже тише. Он будто с удивлением посмотрел на свой живот, провел рукой по боку. «Кажется, нет. У меня что-то голова болит. И пусто». Ты назвала меня Крайденом? Мариса совсем растерялась. Что происходит? Он выглядел каким-то нездоровым. Куда-то тащил ее, как будто любящий муж примчался спасать любимую жену. Уже тогда он выглядел странно, но сейчас он вообще на себя похож не был. Мариса села перед ним и аккуратно вытянула короткий меч из его руки, который он до сих пор сжимал. Прижала лезвие к его горлу и заглянула в глаза в поисках ответа. Крейден даже не шелохнулся, он смотрел на нее своими темными глазами, но теперь нетипично округлившимися в удивлении. «Кажется, я тебе не нравлюсь», — сказал он. «Ты тоже мой враг?» Разгадка была настолько очевидной, что не сразу улеглась в голове. Она кричала проклятие от всей своей ведьминской души. И они каким-то образом сработали. Криво, неправильно. Но ведь она и не думала пожелать ему что-то более конкретное. Не в силах поверить своему счастью, Мариса чуть вдавила лезвие в горло. Рука почему-то задрожала. «Почему ты не сопротивляешься, Крайден Сорк? Ведь я прямо сейчас перережу тебе глотку, как сотню раз обещала!» Он моргнул. Ответил задумчиво. «Не перережешь. Я чувствую». Мариса фыркнула, но меч откинула на землю. Встала, глядя на него сверху вниз. Вообще-то он прав. Она никогда раньше не убивала людей. И хоть эту сцену тысячу раз прокручивала во голове, но заставить себя не смогла. Быть может, если бы это был обычный Крайден Сорк, то её рука бы не дрогнула, но перед ней только его тело, а внутри какое-то обезумевшее, потерянное существо. И какие-то враги идут в замок, а можно ли вообразить себе исход лучше? Мариса свободна, этот, даже если и выживет, уже никому не навредит. Улыбаясь, она без оглядки поспешила в замок. Платье это огромное, конечно, для побега не годилось. По пути удивилась тихому безлюдию. «Эй, куда все пропали?» Ей эхом отозвался только собственный голос. Но у Марисы и не было времени выяснять. Она за минуту переоделась в дорожный костюм, разрезав предварительно платье сбоку, чтобы быстрее снять. Простынь накидала пару теплых вещей. И понеслась быстрее обратно, пока сюда действительно не явилась гвардия. Заметила, что Крейден стоит в центре двора, а в его руках снова меч. И снова смотрит на нее так, будто она сейчас ему все-все объяснит. Ей хотелось смеяться в голос от происходящего. Так переполняла ее радость избывшаяся месть. Но она все-таки остановилась и сказала. «Я бы посоветовала тебе тоже уйти отсюда, убьют же». «Куда?» «Понятия не имею». Мариса весело пожала плечами. «Лишь бы от меня подальше». Крайден вдруг глянул за ее спину и заявил. «А там кто? Враг или друг?» Мариса обернулась и вскрикнула, увидев труп мужчины, нелепо распластанный и с раной в груди. «Меня не было пять минут, а ты успел за это время кого-то прикончить?» «Я впервые его вижу!» Он стоял в темноте, а потом скользнул за тобой с ножом в руке. Мне некогда было спрашивать. «Спасибо, наверное. В общем, счастья тебе, удачи всяческой. За мной не смей идти». Марисе пора было носить ноги. Похоже, что Крайден и в таком состоянии не пропадет. Да какая ей теперь разница? Жесткого монстра ведь больше нет. Он даже не помнит, что сам многократно грозился ее убить. Выходит, что не помнит вообще ничего важного. Крайден Сорг – безумная оболочка бывшего генерала, у которой только боевые рефлексы пока не отказали. Чем не наказание? Месть – это блюдо, вкусное даже в сыром виде».